Глава пятьдесят девятая. Первое желание совсем дуриш ворнуть мобильный о стену. Да кто он вообще такой? Муж? Не настоящий он муж, по договору муж, а возамнил-то себе, возамнил. Лера крепко сжимала в руке телефон, борясь с опрометчивым желанием. Вот еще разбивать дорогой гаджет из-за какого-то самодура. Она прекрасно помнила, как осталась с восьмью двести тысячами в кармане, когда султанов одним днем выставил её из квартиры и из своей жизни. Лера знала цену деньгам и вещам. В этом отношении жизнь в богатом доме с богатым мужчиной не изменила её. Мобильный в руке завибрировал, заставив Лену очнуться. На экране высветился номер Султанова, и Саева громко выругалась. "Привет, Саш", рявкнула она в трубку. "Сегодня не получится встретиться. Муж возвращается, так что не до тебя, извини". В динамике обиженно засопели. "Вообще-то я для тебя стараюсь, чтобы у нас были деньги". Поверь, этот урод при разводе тебе ни копейки не оставит. Наверняка заставил тебя подписать брачный контракт. Меня заставили, вот и выбиваю как могу. Лере хотелось напомнить Султанову, как он обещал ей отступные и позорно слился, а ещё сказать, чтобы не мерил других по себе. При разводе с Феликсом Лера получит столько, в груди противно заныла. Пришлось даже убрать телефон от уха, нужно было продышаться, а вопли Сашки не способствовали успокоению сердечного ритма. Ты слышишь меня? Я вообще ждал тебя, Лера. Снова за Наусултанов. Когда сможешь приехать? Скажи своему мужу. Лера услышала, как к дому подъехала машина. Бывший продолжал тараторить в трубку, но Исаева не сводила взгляда с высокой худощавой фигуры в тёмно-коричневом пальто. Вернулся наконец-то. Внутри всё клокотало. Разговор с Ултановым Лера завершила, даже не попрощавшись с ним. Нет, бежать вниз и набрасываться на Феликса. Выясняя с ним при всех отношения, она, конечно, не будет. Она же никакая-то там гурская. Она жена, а жены так себя не ведут. Лера, как могла, пыталась себя преободрить, но в душе ей было, ох, как страшно. Злого из Саява Лера не знала, да и не жаждала узнавать. Но неприятный разговор все равно состоится. Она не позволит себя запирать в доме. Никто не будет распоряжаться ее жизнью, кроме нее самой. Да, вот так. Лера замерла, прислушиваясь к тому, что происходило в доме. С первого этажа слышались приглушенные голоса. Наверное, Мария пришла встречать хозяина. Выходить из своей спальни Лера не стала. Напротив, еще и запиралась изнутри. И теперь, стоя у двери, слышала, как кто-то поднимается на второй этаж. Удары сердца заглушали шаги. Как самочувствие совсем зарос. Но ну, правильно первым делом пошел праведы сына. Лекс что-то не громко ответил, а чего мужчины громко расхохотались. Смешно им, с вылучи. Лера прошлась по комнате, надеясь хоть немного успокоиться. Она и хотела встретиться с мужем лицом к лицу и боялась этого. Но главное, она не понимала, что на него вообще нашло. Почему он так взбесился из-за Сашки? Это же Султанов, совсем не ровня Исаеву. Можно было подумать, что Феликс ревнует, но нет, это не его история. Он слишком расчётлив для таких эмоций. И Лера называет своей женой только когда ему это выгодно. Наконец мужские шаги приблизились к спальне Леры. Она замерла, не дыша, глядя, как поворачивается дверная ручка и ничего не происходит. На лице девушки появилась злорадная улыбка. "Лера, ты здесь?" донёсся голос мужа. Не без удовольствия Лера отметила, что он немного обеспокоен. "Здесь", ответила она, и тут же добавила: "Иди к чёрту, Усаев, дверь я не открою, если тебе надо говорить так". "Камикадзе, он же потом тебя в порошок сотрёт". нашла с кем в игры играть. Лера уже клеила себя за детскую выходку, но сдаться и открыть дверь мужу не позволяло самолюбие. Таптаться на пороге Саев не стал, молча ушёл в свою комнату, и Лера расслабилась. Забралась с ногами на кровать, засунула в уши наушники и включила корейскую дораму, которую никак не было времени посмотреть. А что ещё делать расына под домашним арестом? Постепенно Лера так увлеклась событиями в фильме, что не сразу поняла, что в спальне уже не одна. А когда спохватилась, Было уже поздно. Перед ней стоял Феликс в домашних брюках, в рубашке с закатанными по локоть рукавами. Вид у Саева был решительный и очень недобрый. Ты как вообще сюда попал? Лера попыталась сползти с кровати, но ей не дали этого сделать. Пришёл в спальню к своей жене, без тени улыбки ответил Феликс: "Какие проблемы? Ещё какие?" У Леры от страха сосало под ложечкой, но она не собиралась признавать это. "С какого перепуга ты запер меня дома?" "Я здесь вообще кто? Я имею право", Исаев зло выдохнул и заткнул поцелуем рот своей гварливой жене.